поэтому Эгосихора и Эоситей умчались вместе на четверке, а Менедем стал возницей Таис. Они ехали не спеша, иногда сворачивая с главной дороги, чтобы посмотреть легендарное место или старый храм. Таис поразило огромное количество храмов Афродиты, Нимф и Артемис.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 Участие девушек в гимнастических упражнениях, атлетических соревнованиях, общественных празднествах наравне с юношами не удивляло Гетеру. Она много об этом слышала. Праздники здесь собирали не только показывавших свои достоинства обнаженных юношей, но и девушек, гордо шествовавших мимо толпы восхищенных зрителей в храм для жертвоприношений и священных танцев. Все гетеры высшей коринфской школы считали себя знатоками танцев и руководили юными ученицами-аулетридами. Древние сочинения о танцах Аристокла учили наизусть. Но превосходное исполнение танцев множеством людей прямо на улицах Таис впервые в жизни увидела в Лаконской столице. В честь Артемис, здесь считавшейся богиней безупречного здоровья, совершенно нагие девушки и юноши танцевали,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 конечного мыса Аттики, где над страшным обрывом у берегового утеса воздвигается новый храм Голубоокой Девы. Менедем и Таис доехали до Эгитриона лишь после заката и были встречены пожеланиям долгой жизни многих детей, какие раздаются во время нимфия брачного торжества. Менедема это почему-то рассердило. Он хотел было покинуть круг веселых соратников, как вдруг явился маленький миссиниец и объявил, что все готово к завтрашней охоте. Военачальники от самого стратега Эоситея до последнего дикиарха возликовали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 В ожидании зверя и короткое яростное сражение с ним очень привлекают храбрецов, желающих испытать свое мужество. Воины с таким увлечением принялись обсуждать план завтрашней охоты, что обе гетеры почувствовали себя забытыми. Эгесихора не приминула напомнить о своей великолепной особе. Эоситей прервал совещание, подумал недолго и внезапно решил, пусть наши гости тоже примут участие в охоте. Вместе так вместе, и в Египет, и в камыши Эврота. Менедем поддержал его с такой горячностью, что старшие воины невольно рассмеялись. «Это невозможно, господин», — возразил «Мы синец. Мы погубим красавицы только!» «Подожди!» — поднял руку Эоситей. «Ты говоришь, что тут...» Он показал на чертеж местности, сделанной на земле. «Древнее святилище Эврота?» «Наверняка оно стоит на холме. Совсем небольшой пригорок. От святилища осталось...»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 Кутаясь в светлые под цвет сухих камышей Химатионы, Эгосихора и Таис старались улечься поудобнее на широких глыбах перекрытий, еще уцелевших на шести низких колоннах святилища Эврота. Им строго приказали...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 Подруги замерли, вжавшись в камень. Зверь принюхивался, поворачивая туда-сюда свое тело. Негнущаяся шея не давала возможности кабану вертеть головой, и эта особенность зверей спасла немало охотничьих жизней. Из-за камышовой кочки медленно поднялся Менедем. Опустив левую руку так, что щит прикрыл нижнюю часть живота и бедра, он слегка свистнул. Кабан мгновенно повернулся и получил удар копья глубоко в правый бок. Со звонким хрустом сломав девка он ринулся на атлета. Хлыки глухо лязгнули по щиту, и Манадем не устоял. Оступившись, спартанец полетел вверх тормашками в неглубокую яму. С боевым кличем на зверя набросился Эоситей. Кабан подставил ему левый бок, и все было кончено. Сконфуженный Манедем начал укорять своего начальника за вмешательство. Гораздо интереснее было бы самому прикончить зверя. А через несколько минут, едва только зашумели-загремели загонщики, от камышей внезапно выскочило сразу не меньше десятка крупных кабанов. Звери опрокинули двух воинов, стоявших у правого угла поляны, понеслись к реке, повернули и напали на Эоситея и Менедема. Менедем отбивался от взбешенной свиньи, а Эоситей, сразу же был повержен особенно громадным сикачом. Седая щетина высоко вздыбилась на могучем хребте, слюна и пена летели с лязгающих клыков в ступню длиной. Ауситей, потеряв щит, выбитый ударом зверя, бросив копье, вжался в землю и крепко сжимал длинный персидский нож. Сикач резким толчком рыла старался подбросить его, чтобы достать клыками, клал на спину спартанца огромную голову и, подгибая передние ноги, силился зацепить клыками. А эоситей отодвигался, напряженно следя за чудовищем, и все никак не мог нанести ему смертельный удар. Эгосихора и Таис, Не дыша следили за борьбой, забыв про Менедема, сдерживавшего атаку старой, опытной в сражениях свиньи. Эгосихора вдруг вцепилась в плечо Таис. Секач подталкивал Эоситея к выступу качковатой почвы. Еще немного, и стратегу некуда будет подвигаться. И тогда издали пронзительный ведьмин визг Тайс. Кабан резко метнулся в сторону, чтобы взглянуть на нового врага. Этого мгновения хватило Эоситею, чтобы ухватить секача за заднюю ногу и погрузить кинжал в его бок. Кабан вырвался, только Геркулес или Сей, могли бы удержать такого гиганта, и прянул к Таис. Знаменитая танцовщица обладала реакцией амазонки. Успела откинуться назад и свалиться по ту сторону каменной плиты. секач всей тяжестью грянул о камень, пробороздив на пестрых лишайниках глубокую, забрызганную кровью рытвину. Эоситей, подобрав копье, прыгнул к зверю, который уже изнемок от раны и позволил нанести себе еще удар, закончивший схватку. Слева раздался победный вопль. Это товарищи Эоситея и Менедема справились, наконец, со своими зверями, да и Менедем прикончил свинью. Спартанцы собрались вместе, отирая пот и грязь, восхваляя Таис, получившую все же два порядочных синяка при падении на камни. Загонщики уже не заросли перед поляной, и гон ушел к северу, там, где стояли младшие военачальники. Четверо охотников, сражавшихся на поляне, решили идти к Эвроту, а мыться и поплавать после битвы, пока слуги будут разделывать добычу и готовить мясо для вечернего пира. Аоситей посадил Таис на свое широкое, порядком исцарапанное плечо и понес к реке, сопровождаемой шутливо-ревнивой эгосихорой и неподдельно угрюмым менедемом.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 на затылке. Черные их волны рассыпались по плечам и спине. Словно бы в ответ эда сихора выпустила на свободу свои золотые пряди, и Эоситей восхищенно хлопнул себя по бедрам. «Смотри, Манадем, как хороши они рядом! Золотая и черная!» «Им всегда... Надо быть вместе. А мы и будем вместе, воскликнула Эгосихора. тайс медленно покачала головой. Я не знаю. Я не договорилась еще с Оситеем о Навлоне, цене моего проезда в Египет. У меня не так много серебра, как сплетничают в Афинах. Мой дом там стоил немало. Зачем же ты поселилась вблизи Пеларгекона? Сказала Эгосихора. Я давно говорила тебе, как ты сказала? Невольно рассмеялась таис. Пиларгикона. а из этого склона. Так шутя называют лакидемоняне ваш Пелазгекон в Акрополе. Пойдем выше по течению. Я вижу там ивовую рощу.